Марк Николас Рафт Джоэл забежал в мой кабинет на минуту обсудить какой-то очередной документ, но так и остался. В конце концов, кипы его сегодняшней документации просто принесли за соседний стол секретари, и мы работали, изредка обмениваясь краткими впечатлениями от прочитанного. Я, наконец-то, разобрал отчет по крепостям Заритовского полуострова, как вдруг Джоэл лениво произнес. Я пообщался с мисс Росс. «И что? Надеюсь, она влюблена в тебя с первого взгляда и готова отказаться от статуса княгини Зарита?» «Как ни странно, но нет». Я удивленно поднял глаза на Джоэля. «Не помню, чтобы хоть одна девушка устояла перед его улыбкой». «И ты возмущен, Зол? Не понимаю твоего отношения к этому». «Я удивлен, Марк? Твоя невеста на редкость безэмоционально искушна». Не понимаю, чему их там в этих пансионах учат. Слава истинному Создателю, мы никогда это не узнаем. Ты совсем не подходишь для пансиона. Но почему же я очень хотел бы посетить какой-нибудь из них, так сказать, с инспекцией? Хм, как думаешь, стоит ли внести в мой план работ проверку пансионов? У тебя уже есть одна подопечная, ею и занимайся». Я опустил глаза на документы. «Она хочет знать, когда вы поженитесь. Иными словами, ты должен назначить дату свадьбы». Я не выдержал и раздраженно отбросил карандаш. Гнев закипал во мне, и сдерживать его приходилось недюжинным усилием воли. «А больше она ничего не хочет? Зачем ты говоришь мне это, Джоэль?» «Затем, что это хороший вопрос, который скоро и так задаст мне император». И я надеюсь, что к этому моменту невеста уже сбежит. И одно дело – тайно говорить это императору, а другое – выставлять себя на посмешище перед своими дворами. Мне придется делать вид, что я огорчен, и ты знаешь, насколько не по душе мне публичная демонстрация. Но разговор окончен. Я заставил дверь открыться. Повинуясь такому бесхитростному знаку, в кабинет заглянул секретарь. Я кивнул ему, позволяя зайти. Джой, к этому разговору мы вернемся только, только если изменятся обстоятельства. И надеюсь, что в лучшую сторону».